Глава вторая. 17 февраля 2020 года. Здание областного суда. Судья областного суда Кофтон Олег Николаевич последние несколько дней был не в настроении. Связано это было с тем, что коллегия, где он выступал председательствующим, была вынуждена рассматривать дело очень неоднозначное дело свои решения кофтин привык выносить не только на основе доказательств но и внутреннем убеждении в деле фёдорова внутренний голос настойчиво рекомендовал ему а иногда просто кричал не всё тут просто кофтина это бесило с одной стороны вроде бы всё понятно фёдоров виновен с другой чёрт его знает Некоторая противоречивость показаний и иных доказательств не пугала судью. За решётку он отправлял и при меньшей доказательственной базе, а то и практически при отсутствии таковой. Если сначала Кофтон воспринимал слова адвокатов Плотникова и Тлызина со скепсисом, то по ходу рассмотрения у него самого стали возникать вопросы, ответы на которые пыталась получить сторона защиты. Удоле творёв ходатайство о назначении повторной доки-скопической экспертизы. Кофтон был уверен, что она даст ему необходимое, подтолкнёт в нужном направлении. Обвинительный приговор необходимо оставлять без изменения. Так нет, ознакомился он с заключением эксперта. Лучше бы и не назначал её. Сомнения только обострились. Ни раз и ни два, сталкиваясь с обоими защитниками Федорова, судья понимал, что они, как бульдоги, вцепятся в выводы экспертам. Цепляться там было к чему. Плюс кофтно раздражало, что ему в течение последней недели многократно звонили руководители различных ведомств, настойчиво убеждая его в виновности молодого новориша. Неспроста это. Вот и сейчас, идя по коридору третьего этажа здания суда к своему кабинету, Кофтун, думая о деле Фёдорова, никаким выводом прийти не мог. Тут ему на встречу из-за поворота быстрым шагом вышел государственный обвинитель по этому делу, Сапун Юрий Килелович. Оба были хорошо знакомы, не один десяток злодеев остались за решёткой благодаря их взаимному сотрудничеству. Это ведь только в книжках пишут, и не только в художественной литературе, что суд не взаимодействует с обвинением. Сказки для детей. Не было бы тесного контакта между ними, все преступники или большая их часть никогда не получили бы заслуженного наказания. Доброе утро, Олег Николаевич. Первым поздоровался Сапон. "Для кого-то может быть и доброе", хмуро ответил Кофтом. "А что случилось?" с улыбкой спросил прокурор. "Не нравится мне дело Фёдорова. Чем же?" "Тем, что доказательств его вины маловато". "Ну и что? Не такие дела рассматривали", спокойно отреагировал Сапон. "Да, для того, чтобы человека посадить, необходимо что-то овеществлённое, материальное". "Это ведь как в браке. Без таких вещей детей не будет", без улыбки отреагировал на реплику прокурора судья. "Есть у нас доказательства, и ребёночек есть". "Думаю, что продолжают шутку", сказал Юрий Кириллович. "Ошибаешься. У твоего, как ты назвал, ребёночка теперь очень много сводных, а то и родных братьев". "Не понял". А задачей не сказал Сапун. Ты с экспертизой ознакомился? Нет. Так познакомься. У нас с тобой процесс через полчаса. Следовало бы готовиться к делам. Средита сделал замечание Кофтен. Что-то может быть такого, испортившее ваше настроение? Сходи, почитай, и узнаешь. Совсем сердито ответил судья. Ладно, пойду я. Необходимо к судебному заседанию готовиться. До встречи задумчиво проводил взглядом уходившего Кофтина, государственный обвинитель. Хм. Сапон Юрий Кириллович глубоцом не был, поэтому направился к помощнику судьи, благо её кабинет располагался на этом же этаже. Слова Кофтина заставляли задуматься, и не только о ней. 2 дня назад к Сапону пришёл следователь Семёнов. Его Юрий Кириллович знал давно. Сам начинал со следователя. Оба вместе работали и затем неоднократно сталкивались. Относясь друг к другу с уважением, друзьями они не стали, но при решении рабочих вопросов всегда разговаривали на одном языке. И вдруг у Семёнова сменилась риторика. Поразительно, Он столу не ждать Сапуна в том, что в деле Фёдорова не всё однозначно. Вероятно, только вероятно. Тот не виноват, а настоящий убийца ходит на свободе. Семёнов был честен, и рассказал всё. Всё, что считал нужным, как для себя решил Сапун. И про допрос Селямякиной, и про экспертизу, и про Костина, а главное про Фирсова. Слово следователя Сапуна несколько не убедили. Менять свою позицию по делу он не собирался. Разговору с Семёновым он не придал сильного значения, но информацию принял. Теперь вот и председатель высший озвучивает свои сомнения, что тоже редкость. Оба, и Семёнов, и Кофтом в жалости к преступникам никогда уличены не были. Какие возят отчины счастья. продажности. Значит, что-то тут не то. С такими мыслями Сапун и шёл знакомиться с заключением эксперта, выводы которого он тебе представлял. Зайдя в кабинет помощника и поздоровавшись, он сразу же объяснил цель своего визита. Леночка, дай мне, пожалуйста, дело Фёдорова. Последний том. Леночка хоть была ещё чертовски молода, Свою работу знала хорошо, а в делах ориентировалась лучше, чем в своей сумочке. «Да, экспертизу уже вшили?» «Вшита она. Юрий Кириллович, знакомьтесь быстрее. Судебное заседание скоро начнется». Она протянула ему том с материалами дела. «Благодарю. Я быстро». Ознакомление показало, настырные защитники – уже ознакомились с заключением эксперта сапун не переваривал обоих потникова за то, что тот был всегда активен, никогда не отступал, талызина за его стремление устанавливать все обстоятельства, каждую деталь уголовного дела оба представляли собой две занозы выводы эксперта прокурора не удивили Были пальчики Фёдорова в квартире Костомарова. Больше ничего и не нужно. Почему Жуков-то он так недоволен? Непонятно. Вернув в дело помощнику суди, Сапун обратился помощнику суди. «Леночка, чего этот твой босс сегодня не в настроении? Встретился тут с ним сейчас. Возникло ощущение, что он размяк». «Юрий Кириллович». Не говорите глупостей, с упрёком ответила помощница. Олег Николаевич на такое не способен. Просто дело Фёдорова ему не нравится. Так уголовное дело не девушка молодая, чтобы понравиться, со смешком сказал Сапон. Зря смеётесь. Дело ему не нравится, так как в нём доказательств маловато, и защита своё дело знает. «Кстати, он говорил вам, что сегодня заседание затянется». «Затянется?» – переспросил Сапун. «С чего бы?» «Костина этого вроде как не нашли. Так что экспертизу исследуем и по домам». «Я тоже так думала, но сегодня с самого утра пришел адвокат Плотников. Владимир Владимирович принес ходательство о допросе двух свидетелей. Интересные материалы приложил». Они сейчас у судьи. Думаю, Леночка многозначительно улыбнулась. Будем допрашивать. Что за свидетели? Не знаю. Я даже ходатайство толком прочитать не успела. Олег Николаевич сразу себе забрал. То есть сегодня будет сюрприз, с улыбкой сказал прокурор. И скорее всего, неприятный. Думаю, да. Но я вам ничего не говорила. Конечно. Конечно, Леночка. Спасибо вам. Не за что. Сапун вышел из кабинета и направился на первый этаж, где располагался зал судебных заседаний. Когда он подошёл к нему, то в коридоре увидел оживлённо беседующих Плотникова и Талызина. Рядом с ними стоял мужчина пенсионного возраста. и молодая женщина. Добрый день, господа защитники, с лёгкой издёвкой обратился к адвокатам Сапон. Свидетелей привели. Интересно. Вы им ответственность за дачу заведомо ложных показаний разъяснили? А то ведь как бывает, судя человек разную версию говорит, хотя на следствии его никто не допрашивал. появляется такой свидетель, как чёрт из твоей гирки, а потом сам оказывается последствием. Прокурор говорил достаточно громко, чтобы стоявшие рядом свидетели слышали его слова. Юрий Кириллович, вы бы поосторожнее со словами, за языком следить надо. Тут же выступил Плотников. Не знаю, как вы работаете, я же и мой коллега Он бросил на бережный взгляд в сторону Тлызина. Всегда работали и будем работать честно. Если я привёл в суд человека, значит ему есть что сказать. Послушаем, послушаем, какую правду они нам сообчат. Сапун внимательно посмотрел на тех, кого сегодня ему предстояло допрашивать. Слово правда, он выделил так, что это бы заметил даже глухой. «Уверен, то, что они сообщат, не очень вам понравится». Спокойно поставил точку в беседе плотников. «Вячеслав Иванович, пойдемте, нашего клиента уже должны были завести в зал». Защитники удалились. Сапун же остался в коридоре, так как, зная обоих адвокатов, был уверен в том, что его... Уступит из зала, пока происходит общение защитников с их клиентом.